Глава двадцать Настоящий инстанс. Отступление десятое. За решеткой узкой одиночной камеры стоял связанный хоббит-разбойник с раскачкой в воровские навыки. Он бы и рад сесть, только узилище настолько узкое, что даже гроб по сравнению с ним настоящие хоромы. «Шмыга Шмегинс», — гласили зеленые буквы ника игрока. Судя по его бегающим зрачкам, он спешно строчил десятки призывов о помощи всем друзьям и знакомым. Получая один отказ за другим, игрок все больше мрачнел, беспокойство в его глазах постепенно сменялось злобой, а затем и отчаянием. Больше всего бесило, что многие люди, которым он в свое время помогал, порой даже безвозмездно, не просто отказывали, прочитав сообщение, а тупо игнорировали отчаянный зов о помощи. До ушей шмыги доносилось шуршание Курта ко стену еще нескольких воров из соседних камер. Вдруг в коридоре раздались тяжелые шаги, и все узники замерли. «Похоже, еще одного ведут», – подумал игрок, но, как оказалось, ошибся. Глава гильдии, в здание которой он по глупости проник, остановился напротив него. «А ты чей будешь?» – осклабился Толик, глядя на вора. «Свой собственный!» Попытался пожать плечами Шмыга, но у него ничего не вышло из-за пут. «Артефакт скрыто можешь не жечь, я тебя насквозь вижу», заявил клан Лит, указав пальцем на амулет, что болтается на груди. Шмыга обреченно выдохнул и отрубил артефакт, скрывающий всю информацию о нем от других игроков. «Это всех касается», — повысил голос парень. «Из гильдии можете не пытаться выскакивать. Мы вас всех уже пробили». «Герой Средиземья, мля!» – выругался Толик, ведь четверо из девяти пойманных воров оказались хоббитами. «Так все же!» – снова обратился клан Лит к Шмыге. «Кто послал?» «Никто!» – сказал пленник. «Я одиночка!» «Поклянешься?» – прищурился Толик. Собеседник лишь кивнул в ответ. «Ну, дерзай!» «Клянусь пред всеми богами фан мира, что являюсь одиночкой и не выполнял ничьего заказа, проникая в это здание». Над головой игрока полыхнуло голубоватое свечение, означающее, что кто-то из богов успел откликнуться и подтвердил правдивость слов, заработав немного очков веры. Толик удовлетворенно кивнул. «Откуда узнал про нас?» «В гильдии воров!» Клан Лид довольно хмыкнул. «Весь экип скидывай и вали под душ!» скомандовал Толик. «Какой еще душ?» Казалось, этого парень забоялся больше, чем потери всего снаряжения. «Почувствуешь!» – злорадно ухмыльнулся Толик. Незадачливый воришка скинул весь шмот и все, что было в инвентаре, снова поклялся пред богами и остался в одной набедренной повязке. Провернулся ключ в замке. Дверь камеры открылась. Из воздуха материализовались двое бойцов и бесцеремонно выволокли его из темницы, вставив в рот кляп. Накинули на голову мешок, подхватили под руки и поволокли, как он надеялся на выход. Наконец конвоиры остановились. Шмыга услышал, как открылся портал. Затем его облили чем-то вязким, а потом обсыпали какой-то непонятной гадостью, что даже под мешок залезло и попала в рот, нос и уши. Хорошо, что глаза оказались закрыты. А после хлопнули по спине, проткнув ее гвоздем. Бойцы раскачали шмыгу и швырнули в портал. Почти голова в одной лишь набедренной повязке, облитого клеем и обсыпанного разноцветными перьями игрока, выбросила посреди городской площади. Со всех сторон послышался смех. «Это что за чудо в перьях?» «Эй, придурок, ты откуда такой свалился?» «У него бумага на спине». «Что написано?» «Да не толпитесь, дайте прочитать». «Читай вслух». «Заткнитесь все. Читаю». Я пытался обокрасть клан Зубоскалов. «А ну, расступись раздался зычный бас стражника. «Что здесь происходит?» «Да вот, полюбуйтесь, почтенный страж! У нас тут воришка!» Едва стражники подступили к пернатому беспомощному чащему игроку, как снова открылся портал, и оттуда вылетел еще один хоббит, на этот раз облитой знаменитой густой черной магической смолой, что не отмывается целый месяц. Вывалившись в реал, Толик первым делом схватил коммуникатор и отправил Сане короткое сообщение. «Реализовал твою старую задумку с ворами. Сработало лучше, чем вообще можно было представить. Твое наследство из идей с каждым днем становится все меньше. Завали уже этого мертвого бога и возвращайся». Толик вздохнул и поплелся на кухню. Сашка всегда был башковитым. «Взять те же геймпланы на бои, которые он сам себе разрабатывал. Гениально ведь!» То, что он из-за своего дурного нрава ни одного из них придерживаться не мог, это уже другой разговор. Но задумки-то хорошие. Любой подрастающий клан, стоит ему обзавестись собственным зданием, рано или поздно сталкивается с ворами. Ожидая этого, Саня разработал совершенно безумный план, который Толик на днях и реализовал. Их общий знакомый тихушник, как это водится у воров, хвалился очередным свершением. Рассказывал всем, что гильдия зубоскалов – нубы, каких поискать надо. Мол, он проник в их штаб, обокрал парочку воинов прямо на посту. Украл вино с бафами из личных запасов кланлида. И вообще вынес все, пропажу чего заметят очень нескоро. Естественно, эта история не осталась без внимания авантюристов. На следующий же день несколько воришек проверили байку, проникли в здание, но не были никем замечены и ушли, не прихватив ничего, кроме наличности, из карманов часовых. К ночи Толик организовал засаду. Воришки один за другим попадали в их лапы. Получали усыпление, их собственный клановый техушник крал у них отмычки. Затем нарушителей связывали и отправляли в камеры. Шестеро были научены жизнью и тем или иным способом смогли убить себя, остальные же оказались не такими опытными. Радовала парочка пленников из кланов конкурентов, за них получится стрясти неплохой выкуп. Но это только первая часть плана. Новость об униженных воришках, выброшенных прямо на площадь, быстро разлетится. Это отпугнет многих любителей отмычек. Но найдется и парочка профи, что воспримет данный жест как вызов и захочет непременно преподать зубоскалам урок. Отстоять, так сказать, доблестное звание вора. Именно этого Толик и добивался. День шестнадцатый. Уровень сорок три. Все эти огни вдали находились на разной высоте. большая их часть не двигалась. Из чего можно понять, что это масляные лампы или стационарные факелы? Некоторые огоньки тухли, другие же медленно плыли по одной и той же траектории. Выводы делать рано, но сдаётся мне, что это часовые мельтешат. Вы покидаете локацию долины Миратории, вы вошли в локацию крепость Миратории. Поздравляем, получено достижение первооткрыватель 2. Награда – опыт на локации крепость Миратории плюс 2%. Угу, значит впереди всё же какая-то крепость. Учитывая ее размеры, надо думать, что там нечто грандиозное. Храмовая стена по сравнению с ней должно быть как заборчик палисадника. Ближе подойду, узнаю точно. С наступлением темноты безопасная каменистая равнина ожила. Первый встреченный моб оказался ожившим человекообразным корневищем с сухим пучком бурьяна вместо волос. Ростом он был едва ли мне до колена. Москитрав, уровень 19. Грызлик, завидев соперника, подходящего по росту, радостно вскрикнул и бросился на него, даже не дождавшись, пока я пробафаю. Мо показался сюрпризами, плевался землей прямо в глаза, хватал корнем за ноги и ловко уклонялся от атак. Тем не менее, был зарублен насмерть. Следующей нам попалась приземистая четвероногая хвостатая зверюга. Лопатки укрывали каменные нашлепки. На кончике хвоста круглый булыжник. Башка по форме напоминает молот, собственно, и по силе удара тоже. Когда этот монстр неожиданно поднялся из низины и вдарил головой мне в колено, я сразу вспомнил травму в реале и на секунду так перепугался, что забыл о всех способностях и дал дёру на одной ноге. Лишь бросив взгляд через плечо, увидел левел твари и успокоился. Камнеголов, уровень 23. Грызлик снова издал боевой клич и ринулся в атаку. Его меч сыпанул искрами, когда врезался в каменную башку. Моб ударил в щит хвостом и зубастик улетел на добрых три метра. Даже со всеми бафами ему понадобилось несколько минут, чтобы разобрать монстра. Все эти твари подозрительно похожи на объекты местного ландшафта. Того гляди и пни, торчащие из земли, окажутся мобами. Стоило мне об этом подумать, как метрах в пяти справа заскрипел пень. Он поднялся из ямы, в которой сидел, ухнул, прыгнул, покрутился, отряхиваясь от налипшей земли. дривомор уровень 34. Задолбаешься его ковырять. Выдал я свой вердикт, наблюдая за тем, как грызлик настраивается на очередной поединок. Я бросил дебафы на пень и вспомнил про умение жреца, решил его испытать. Выбрал зубастика как цель, активировал игру Зика и уставился в логи боя. Вы применили умение и грозика по грызлику. Получен эффект плюс 19% к урону от яда. Время действия 83 секунды. Это все замечательно, только вот нету спутника такого оружия, что еще и ядом съедает жизнь. Древомор был медлителен, потому грызлику чаще удавалось уходить от его атак. Я выждал 5 минут до отката умения и снова применил его. Вы применили умение и грозика по грызлику. Получен эффект – минус 12% к скорости атаки. Время действия – 7 секунд. Спутник бросил на меня удивленный взгляд, а мне в ответ оставалось лишь пожать плечами. А я чё? Я ничего. Это все странное умение, которое с равной вероятностью может как помочь, так и навредить. Нужно еще поэкспериментировать. Вдруг удастся вычислить какие-то закономерности в его работе. «Еще в планах было прокачать грызлика хотя бы до моего уровня и поднять столярное ремесло. Слушай, грыз, нам с тобой сегодня сон не светит». Эта новость ничуть не расстроила спутника. Глаза его хищно блеснули, он зло оскалился, зарычал и с двойным усердием всадил меч в древомора, скалывая щепки. Маньяк, блин. На свет огней вдали мы не торопились, до утра времени еще много». Не спеша двигались вперед, оставляя за собой горы трупов и постепенно поднимая уровень грызлика. Я в бою почти не участвовал, сидел и вырезал поделки из дерева, изредка обновлял бафы и кидал жреческое умение по кулдауну, и все-таки апнулся на левел. И грозика оказалась тем еще подарочком. Применять ее можно не только на союзников, но еще на себя и даже на врагов. Несмотря на случайность выпадающего эффекта, все же на мобов чаще накладывались дебафы. Но мне сейчас висело. Вероятность получения скидки при следующей торговой сделке плюс 79%. Время действия 20 часов. Осталось найти на задворках мира бродячего торговца. Вероятность, конечно, есть, но не больше, чем найти в луте с очередного моба противотанковую мину. «Разрабы могут подкинуть такую штуку, но только 1 апреля». Черная пелена ночи медленно таяла. Огни все приближались. Количество деревянных заготовок в инвентаре уменьшалось, им на смену приходили фигурки идолов разных вариаций и размеров. Это я так тренировался, экспериментировал, так сказать. Грызлик неумолимо рос в уровнях и достиг уже 37-го. Стоило первому лучу солнца разрезать обволакивающую темноту, как мобов стало меньше. Они прятались, и уже через пару минут перед нами снова простиралась равнина, усеянная камнями, пучками сухой травы и дряхлыми пнями. Ради интереса я подошел к ближайшему поросшему бурьяном бугорку, вцепился рукой в сухие стебли и потянул. В ладони остался лишь сноб колосков, оканчивающихся жиденькими корешками. «Да». «Интересно, однако. А если пень выкорчевать?» «Проверю в следующий раз. Сейчас на это времени нет». Я сполна воспользовался последними мгновениями темноты. Подобрался к крепости на несколько сотен метров и решил, что тут можно и отдохнуть, прикорнуть, пока окончательно не рассветет. По-быстрому вырыл небольшой окоп. Усталал дно скальпами моски травов. Получилась неплохая соломенная подстилка». Сверху накрылся шкурами камнеголовов. У них была такая текстура, что даже если кто-то всего в паре шагов пройдет, ничего не заметит. Стоило на секунду прикрыть глаза, как пролетело два часа. Тут же растормошил грызлика и выглянул из-под шкур. Вокруг тишина. Быстро перекусив, создал две маскировочные накидки. Облачившись в это одеяние, подобрался к крепости на две сотни шагов. Ближе не рискнул. Сооружение впечатляло. Каменная крепость высотой чуть ли не в полкилометра перекрывала проход между двумя горами. Такую штурмом не возьмешь, да и взобраться на нее не получится. Повсюду часовые и бойницы, ловушек на подходах не видно. И где-то там, скорее всего, в самом центре крепости, так нужный мне осколок алтаря. Что делать, непонятно. И словно в качестве издевки на камне, возле которого я улегся отпечаток кровавой пятерни преследуемого нами колдуна. Более жирный намек и представить трудно. Примерно полчаса я проползал на брюхе, пока не нашел место для точки привязки. Им оказался старый, позеленевший от времени наполовину, погрузившийся в землю каменный блок. Разработать хоть сколько-нибудь внятный план у меня не получилось. Я заметил, как грызлика начинает корежить. «Не-не-не! Грыз, дружище, держи себя в руках! Только не сейчас!» Спутник ничего не мог с собой поделать. Он обернулся огромным шипастым чудищем. С ростом уровней его боевая форма увеличилась в размерах. никакой о маскировке уже не могло быть и речи. Грызлик выделялся на фоне местности как одноклассница, у которой первой среди всех параллелей выросла грудь. «Не заметить, конечно, можно, но только если ходить с закрытыми глазами». «Твою ж мать!» – выругался я. Часовые на стене забегали, засуетились. А потом случилось то, от чего у меня мурашки по спине пробежали. Затрубил боевой рог. Да такой громкий, что его, наверное, от самого храма слышно. «Стелс-режим отменяется», – объявил я. «Но только для тебя. Посмотрим, кто нас встречать выйдет. Ты на ногах быстрый, тем более под бафами. Потаскаешь их за собой, поизучаем противников». Ворота открылись, из них показался отряд, состоящий из десяти здоровенных зубастиков с ростовыми щитами и стольких желучников, эти уже размером всего на голову ниже меня. Двигаются слаженно, словно только что с учений. Ну-ну, посмотрим, что вы из себя в реальном бою представляете. Стрелки выбежали вперед, но стоило грызлику сменить курс и повернуть в их сторону, снова поспешно отступили за спины воинов». Спутник не стал ничего выдумывать и тупо решил потаскать мобов вокруг моего убежища. Лучники дали дружный залп, зубастик ушел от стрел двумя мощными рывками. И тут враг проявил зачатки тактики. Пятерка воинов отделилась, построилась подковой и постаралась загнать грызлика на лучников и второй отряд воинов. Стрелки 46 шестого левела, а воины пятидесятого. «Оценив расклады, понял, что моих боевых умений будет маловато, и надо что-то еще для связки, особенно если это только первая боевая группа. Ведь, судя по размерам крепости, там спокойно целый полк поместится». Открыл меню и вложил очков в заранее примеченное умение. «Это было, пожалуй, одно из самых недооцененных умений Барда. Я видел, как его применяют всего раз, и то только в вертоке». Поздравляем! Вы изучили умение скрипичный ключ. Уровень 1. Время на каст 1 секунда. Затраты маны 100. Перезарядка 10 секунд. Эффект. Вы обрушиваете на голову противника скрипичный ключ. Урон равно интеллект плюс навык владения инструментом плюс навык владения конкретным видом инструмента. По сути, для Барда, качающегося в группе, оно может быть полезно только в критических ситуациях, когда сливают весь рейд, и даже самый последний маг идет в рукопашную с гримуаром наперевес. Но у меня тут совсем другие условия. Воины все так же пытались загнать Грызлика, но он ловко уходил от их выпадов, сбивая с ног или перепрыгивая через неповоротливых щитоносцев. Зато лучники пристрелялись и то и дело попадали, все больше пичкая стрелами его колючую тушку. Противники сами встали так, что я оказался у них в тылу. Из-под тишка наложив дебафы, кинул в придачу игру. Ближайший лучник явно проиграл, словив отравление на 10 секунд. Он обернулся, рыская глазами в поисках подлого бафера, но тут прямо в центр их построения рухнул гигантский скрипичный ключ размером с холодильник. Прибив центрального стрелка, он завалился на бок, придавив еще троих. Пролежав так три секунды, объект начал терять плотность и исчез. Именно за это свойство он мне и приглянулся. На целых три секунды можно преградить дорогу врагу. Тут же, кинув сон на одного из воинов, я вжарил звуковой волной, раскидав всех лучников. Тетивы у двоих хлопнули Это сработало открывшееся после пятого уровня умения свойство, ударяющее по прочности брони и оружия. Проскочив мимо валяющихся стрелков, врезал по ним гуслями и отправил к праотцам. Добить воинов не составило труда. Я отступал, ударял волной, обрушивал ключ, а врывался в сломанный строй и устраивал собратьям наглядные уроки анатомии, раскидывая оторванные конечности по всему полю. Стоило нам разделаться с этим отрядом, как снова протрубил рог. Ворота распахнулись, и оттуда высыпала еще одна группа. Пять копейщиков, скачущие на блохах-переростках, пять арбалетчиков, пять щитоносцев и пять гигантских скалопендр. Последние были самыми мерзкими. Я успел отметить, что спутник поднял еще один уровень. Пробежаться и собрать лут. Взял трофейный лук, выпил водички, чуть восстановив бодрость. Вместо того, чтобы ударить всем вместе, переполненные уверенностью в себе всадники, если так можно выразиться, вырвались вперед. Первого я сбил в прыжке стрелой. На второго обрушил ключ. Третьего порвал в клочья грызлик. Четвертый и пятый не выдержали акустического давления звуковой волны. Оставшиеся без наездников блохи ускакали обратно в крепость. Мы с грызликом не стали форсировать события. «Мана не бесконечная, так что спешка ни к чему. Пусть себе подбегают, а я пока порегенерирую». Когда противники подступили, мы ударили с разных флангов, обойдя воинов и снеся в первую очередь арбалетчиков. Воины не доставили проблем. Как и скалопендры. С противным чавканем они лопались и истекали мерзкой слизью. После смерти эти твари еще несколько минут извивались в конвульсиях и щелкали жвалами. Будь тут битва стенка на стенку в суматохе боя и правда можно не заметить, что моб издох и выпустить по шевелщейся твари еще парочку умений потратив драгоценную ману Рок протрубил в третий раз навстречу нам медленно шагая вышел огромный зубастик. размером он не уступал о грубо дебилдеру был закован в броню и во вооружен исполинской дубиной шестьдесят шестой уровень должен был напугать меня. Но грызлик сейчас в боевой форме, которая в три раза увеличивает его уровень, то бишь до 117 -го. Сотрясая землю, гигант уверенной походкой двигался в нашу сторону. Ради интереса я применил на себя жреческую лотерею. Выпала скорость плюс 120%, время действия 213 секунд. Рассмеявшись, как безумец, обновил собственные бафы на ускорение и как гоночный болид пролетел мимо великана, не забыв по пути долбануть по нему гуслями. Часовые на воротах только подумали о том, что надо бы их закрыть, как я уже оказался внутри. Меня тут же окружили стройные ряды копейщиков. Только вот я был настолько быстро, что копейщики проткнули фантомную копию и в недоумении заозирались. Пути было всего два. «Лестница налево или направо?» «Я выбрал последнюю». «Ноги уже несли меня вверх по ступеням, туда, где находился механизм, отпирающий ворота». «В лог пришло сообщение о получении очков опыта». «Быстро, однако», — «грызлик разделал этого здоровяка». «Я на ходу отметил, что апнулся на уровень, сбил парочку бегущих по лестнице зубастиков и вылетел на крышу». «У двух жерновов, или как еще назвать эти катушки, вращая которые отпирали ворота четверо качков с располосованными в кровь спинами, покрытыми коркой застарелых шрамов в одних только цепях, ошейниках и на бедренных повязках. Они так были увлечены процессом, что даже не заметили моего появления. Зато его заметил погонщик, мелкий горбатый зубастик с хлыстом в руках». Он лишь успел вскинуть свою плеть, когда я ударил по струнам и наложил колыбельную. Противник тут же рухнул мордой вниз, хлыст выпал из безвольно разжавшихся пальцев. Я содрал с его пояса связку ключей. Снизу уже доносился топыт множества ног. Судорожно подбирая ключи, я пытался найти тот самый отошейника первого раба. Последние секунды ускорения прошли, вместе с тем сухо щелкнул первый ошейник, и на крышу крепости ворвался отряд солдат. У освобожденного качка глаза налились кровью, он издал гневный рев и бросился на своих пленителей. Остальные трое рабов, завидев это, так рванулись, что цепь натянулась и чуть не лопнула. Я краем глаза заметил, что погонщик начал приходить в себя, подхватив его за шкирку и бросив под ноги одному из них. Подобрав второй ключ, открыл ошейник. Еще один ра оказался на свободе. Не забыв от неожиданных союзников, я освободил остальных двух. У качков был такой запредельный показатель силы, что они голыми руками крошили щиты и вминали доспехи. Эх, хоть бы одного из них к себе на постоянную основу. «Вот, учись, зубастый!» — сказал я, наконец, подоспевшему по второй лестнице грызлику. «Ты такой же должен стать!» Мои слова явно задели спутника, он ударил кулаком по ближайшему воину, чтобы показать, что тоже умеет мять доспехи, но вместо этого просто отправил бедолагу в полет со стены. Я выпил зелье маны, скостовал пару лечений на танков-качков, а то здоровье у них улетало быстро. Хоть бы оружие или щит догадались подобрать. Поток врагов не ослабевал. Они все лезли снизу, как муравьи из разворошенного муравейника. А я только и рад был. Уровни растут, навыки качаются. Кругом крики, кровь, звон металла. Веселуха. Качки постепенно сложились. Следом грызлик потерял боевую форму и чуть не улетел на перерождение. Бывает у него иногда такой момент дезориентации после обращения. «Я же чувствовал себя прекрасно». Точнее, не так. Мой игровой аватар чувствовал себя замечательно. Здоровье ниже середины ни разу не падало. Оно и не мудрено. Кидаю издали умения, в рукопашную не лезу, но именно от этого и коробило. Хотелось ворваться в самую гущу, вдарить кулаком в забрало, сломать пару челюстей, скинуть кого-нибудь со стены, на худой конец хотя бы голову чью-то срубить. «Ну что это за бой, где все веселье досталось твоему спутнику и четверке мобов? Остается только надеяться, что со временем я привыкну к такому стилю игры». Поток врагов иссяк. Лишь пара подранков, захлебываясь в лужах собственной крови, погребенная под телами собратьев, еще постановала, намекая скорее добить, что, собственно, грызлик и делал. «Я же лутал мобов и скидывал со стены, расчищая пространство». За этот бой поднялся еще на два уровня и был теперь сорок шестым. Грызлик достиг сорок второго. Чтобы расчистить площадку, понадобился целый час. Я посмотрел вниз со стены. Десятки разбитых в лепешку тел. «Где такое еще увидишь?» Прошелся, посмотрел с другой стороны. Взгляд скользнул мимо трупов и устремился к небольшой конусовидной башне из камней. В ее центре была воткнута палка, на верхушке которой, как флаг на ветру, развивался красный бюстгальтер. Это что еще за чудо архитектуры? Я посмотрел вниз и понял, что ворот, ведущих на ту сторону, в крепости нет. Значит, выход где-то в другом месте. Или придется подыскать веревку длиной полкилометра. Открыл миникарту. Последний осколок алтаря где-то внизу. Нужно поскорее его забрать. Я начал спускаться тут же поскользнулся на окровавленных ступенях и, если бы не десятки тел под ногами, то кубрем бы улетел вниз. Дальше стал идти аккуратнее. По дороге шерстил все комнаты на каждом этаже. В итоге до того самого крохотного неприметного люка под ковриком, что вел в подвал, добрался только спустя полтора часа, набрав кучу зелий и немного магических свитков. Люк был на замке, проверил инвентарь. Греб всё почти без разбора, доверившись игровым инстинктам. И точно, искомый ржавый массивный ключ нашелся здесь же. С трудом провернул неподатливый замок. Зажег магический кристалл и спустился под ряхлой скрипучей лестнице, которая тут же с хрустом сломалась, стоило шедшему следом грызлику спрыгнуть на пол. Земляной туннель с осыпающимися стенами был в длину всего метров пятнадцать и оканчивался мерцающим голубоватым светом оком портала. Подземелье крепости Миратории. Над надписью в рядок выстроились десять звезд. Самый элитный инстанс, с которого можно сорвать самые жирные бонусы. Ну что, зубастый, готов?